Она сделала движение, словно хотела встать. Лицо Наста побледнело от ярости, так как он понял, что слова королевы были окончательным отказом. «Благодарю тебя, королева, за твои милостивые слова», произнес он, с трудом сдерживаясь. «Мое сердце будет свято хранить их. Теперь я обращаюсь с другой просьбой. Позволь мне оставить королевство и отправиться к себе, в мою бедную страну, на север, до тех пор, пока королева не скажет мне «да» или «нет». «Может быть», — прибавил он с досмешкой, — «королеве угодно будет навестить меня и привести с собой этих иностранцев». Он кивнул на нас. «Правда, наша страна бедная и груба, но наши горцы — отважная раса. Тридцать тысяч людей, вооруженных мечами, явятся приветствовать королеву». Эти вызывающие слова Насты были встречены полным молчанием. Нелепто вспыхнуло. «О, я, наверное, приеду, Наста, и со мной иностранные лорды». Гордо ответила она. «И для каждого из твоих горцев, которые зовут тебя князем, я законная королева. Тогда увидим, кто из нас сильнее. Пока прощай». Зазвучали трубы, королевы встали, и собрание разошлось в смущении. Я шел домой с тяжелым сердцем. Несколько недель прошли спокойно. Куртис и Нелепта встречались редко и принимали все предосторожности, чтобы скрыть свою любовь. Но, несмотря на это, молва уже началась и жужжала повсюду, как муха, попавшая в темную комнату. Буря начинается. Маленькое облачко на нашем горизонте превратилось в тяжелую мрачную тучу. Зарая любила сэра Генри. Я знал, что буря приближается. Бедный сэр Генри также понимал это. Любовь прекрасной и высокопоставленной женщины не такая вещь, которую легко скрыть, а в положении сэра Генри она была тяжелым применем. Начать с того, что Нелепта, несмотря на свою обаятельность, имела довольно ревнивый характер и была способна излить свое негодование на голову своего возлюбленного. Наконец, вся эта таинственность отношений к нелепте, усиленные предосторожности надоели сэру Генри и побудили его положить конец фальшивому положению дел и сказать зарае, конечно, частным образом, что он будет супругом ее сестры. Счастье сэра Генри было отравлено сознанием, что Гуд честно и глубоко привязался к прекрасной, но зловещей королеве. В самом деле наш Бугван исхудал и походил на тень прежнего толстого капитана. Его лицо так вытянулось, что стеклышко едва держалось в глазу. Зарая небрежно кокетничала с ним, ободряла его, держала при себе, несомненно, видя в нем только жертву своей красоты. Я пытался предостеречь его, насколько возможно деликатнее, но он убежал от меня и не хотел слушать. Бедный Гуд был просто смешон в своей любви и проделал всевозможные глупости, надеясь завоевать благосклонность Зараи. Однажды он написал, конечно, с помощью наших почтенных наставников, длинные любовные стихи, припев которых «Я хочу целовать тебя, я хочу целовать тебя», повторялся беспрестанно. Среди народа Цувенди существует обычаи, в силу которого молодые люди поют ночью дамам серенады. Сиренады могут быть в шутливом тоне, но даже женщины высшего сословия не обижаются на это и принимают так же, как английские девушки, любезный комплимент. Гуд решил спеть серенаду за раи, комнаты которой находились как раз напротив наших, в отдаленном конце узкого двора, разделявшего дворец на две половины. Вооружившись чем-то вроде лютни, на которую он играл благодаря умению играть на гитаре, он дождался ночи, самый подходящий час для кошачьих концертов и любовных серенад. И отправился под окна за рай. Я только что начал засыпать, но скоро проснулся. У Гуда ужаснейший голос и ни малейшего понятия о пении, и побежал к окну узнать, в чем дело. Озаренный лучами месяца стоял Гуд с огромным страусовым пером на шляпе, в развивающемся шелковом плаще, и пел свои ужасные стихи с потрясающим аккомпанементом. Из помещений прислужниц Зараи донеслось хихиканье, но в комнатах Зарая, я искренне пожалел бы ее, если бы ей пришлось выслушать эту сиренаду, царила тишина. Ужасное пение продолжалось без конца. Наконец мы, я и сэр Генри, которого я позвал любоваться зрелищем, не могли выносить более. Я высунул голову в окно и крикнул «Ради неба, Гуд! Оставьте! Поцелуйте ее и дайте нам спать!» Мои слова подействовали, и сиренада прекратилась. Это был единственный смехотворный инцидент в нашей трагедии. Юмор весьма ценная принадлежность жизни и действует очень благотворно на человека в тяжелые минуты его жизни. Чем дальше старался держаться сэр Генри, тем благосклоннее относилась к нему Зарая. По какой-то странной случайности она не знала о настоящем положении дел, и я со страхом ожидал момента ее пробуждения. Зарая была опасная женщина, с ней шутить было нельзя. Наконец этот ужасный момент настал. В один прекрасный день Гуд уехал на охоту, а я и сэр Генри сидели и беседовали, как вдруг появился слуга с запиской, которую мы с трудом разобрали. Записка гласила, что королева Зарая требует к себе лорда Инкобу, которого податель записки проведет в ее апартаменты. «Честное слово, это ужасно!» – простонал сэр Генри. «Не можете ли вы пойти вместо меня, старый дружище?» «Нет, не могу», – ответил я. «Я с большим удовольствием пойду навстречу раненому слону. Позаботьтесь сами о своих делах, мой милый. Любите кататься, любите и саночки возить. Я не хотел бы быть на вашем месте за целое королевство. Это напоминает мне школьное время, когда я шел ложиться подростку, а мальчики утешали меня», – произнес сэр Генри брачно. Жалол бы я знать, какое право имеет королева требовать меня к себе. Мне не хочется идти. Но вы должны идти. Вы королевский офицер и обязаны повиноваться ей. Она отлично знает это. Потом все это скоро объяснится. Вот это вы должны были мне сказать прежде всего. Надеюсь, что она не зарежет меня. Я уверен, что она способна на все. Он ушел нехотя и весьма недовольный. Я сидел и ждал. Он вернулся через 45 минут и выглядел очень печально. Дайте мне выпить чего-нибудь сказал мне хриплым голосом. Я налил ему вина и спросил, в чем дело. В чем дело? Я отправился прямо в комнаты Зараи, чудесной комнаты. Она сидела одна на шелковом ложе, играя на своей лютне. Я остановился перед ней и стоял долго, пока она обратила на меня внимание, так как продолжала играть и напевать. Как хорошо она поет. Наконец она взглянула на меня и улыбнулась. «Ты пришел?» – произнесла она. «Я думала, что ты хлопочешь по делам нелепты». «У тебя всегда какие-то дела с ней, и я не сомневаюсь, что ты верный и честный слуга». Я поклонился и сказал, что явился по приказанию королевы. «Да, я хотела поболтать с тобой, садись. Мне надоедает смотреть вверх, ты так высок». Она указала мне место подле себя и села так, чтобы видеть мое лицо. «Мне не годится сидеть рядом с королевой», — сказал я. «Я сказала, садись», — был ее ответ. Я сел, и она принялась смотреть на меня своими темными глазами. Зарай сидел неподвижно, тихо роняя слова, и все время смотрела на меня. Она походила на белый прекрасный цветок. Черные волосы оттеняли ее бледное красивое лицо. Наконец, не знаю от чего, от ее ли взгляда или от благоухания ее волос, я чувствовал себя точно под гипнозом. Голова у меня начала кружиться. Вдруг она встала. «Инкубу», — произнесла она, — «любишь ли ты власть?» Я отвечал, что люблю богатство, потому что она делает человека сильным. У тебя будет богатство. Инкубу, любишь ли ты красоту? На это я возразил, что люблю прекрасные статуи, прекрасные здания, картины. Она нахмурилась и замолчала. Нервы мои были так возбуждены, что я дрожал, как лист. Я чувствовал, что должно случиться нечто ужасное, и был беспомощен. Инкубу, произнесла она, хочешь ли ты быть королем? Выслушай меня. Хочешь ли ты быть королем, чужестранец? я хочу сделать тебя королем Цувенди и супругом королевы Зараи. Слушай, никогда ни одному мужчине не открывала я моего сердца, а тебе, иностранцу, говорю это без стыда и готова все отдать тебе, и знаю, что тебе трудно самому говорить об этом. У твоих ног лежит корона, мой инкубу, и женщина, которую многие желали бы назвать своей. Отвечай мне, избранник мой, пусть слова твои ласкают мой слух. О, Зарая, сказал я, не говори так, прошу тебя, это невозможно. Я обручился с твоей сестрой нелептой, Зарая, и люблю ее, ее одну. Пока я говорил, Зарая закрыла лицо руками. Когда она отняла руки от лица, я отскочил назад. Это лицо было бело, как мел, а глаза ее метали молнии. Она встала, и, что ужаснее всего, казалось, почти спокойной на вид. Один раз она взглянула на кинжал, лежавший на столе, словно собиралась убить меня, но не тронула его. Одно только слово вырвалось у нее. «Уходи». «Я ушел, довольный, что дешево отделался. Дайте мне еще вина. Вино, хороший товарищ. И скажите, что мне делать?» Я покачал головой. Дело было серьезно. «Нужно сказать обо всем Нелепте, сказал я. «И я лучше вас расскажу все ей. Она может заподозрить вас. Кто из нас будет стоять на страже сегодня ночью?» «Гуд». «Отлично. Тем менее шансов, что нелепто узнает что-либо. Не глядите так удивленно. Я думаю, что Гуду надо сказать о случившемся». — Не знаю, — сказал сэр Генри. — Это оскорбит его чувства, бедняга. Он глубоко увлечен за раи. — Это правда. — Пожалуй, пока не будем говорить ему. Он скоро узнает всю правду. Теперь вспомните мои слова. Зарая соединится с Настой. И у нас будет такая война, какой давно не было здесь. Посмотрите. Я указал сэру Генри на двух придворных вестников, которые вышли из комнаты зараи Идите за мной. Я побежал по лестнице на верхнюю башню, взяв с собой зрительную трубу, и стал смотреть через стену дворца. Я увидел одного вестника, направлявшегося к храму. Очевидно, с приказанием Зарая к и гону. Другой сел на коня и поскакал к северу. «Зарая — умная женщина», — сказал я. Она сразу начала действовать. «Вы оскорбили ее, мой милый? И человеческая кровь польется рекой, пока это оскорбление не смоется. Ну, я иду к нелепте. Останьтесь здесь, мой друг, и успокойте свои нервы. Нам они будут нужны, уверяю вас. Недаром же пятьдесят лет я наблюдал человеческую природу». Я пошел и получил аудиенцию у королевы. Она поджидала Куртиса и не особенно обрадовалась, увидев меня. «Что-то случилось с Инкубу, Макумацан? Он болен?» Я ответил, что он здоров, и немедленно рассказал ей всю историю от начала до конца. «О, в какую ярость пришла она! Надо было только видеть ее!» «Как смеешь ты рассказывать мне сказки!» вскричала она. «Это ложь! Я не верю, что мой Инкубу высказывал любовь к зарае моей сестре!» «Прости, королева», — ответил я, — «я сказал, что Зарая любит лорда Инкубу». «Не шути словами, разве это не одно и то же? Один отдает свою любовь, другой берет Зарая. Я ненавижу ее, хотя она королева и моя сестра. Она не упала бы так низко, если бы он не показал ей путь». «Правду», — говорит поэт, — «человек подобен змее, прикосновение к нему ядовито». «Замечание твое, королева, прекрасно, но ты неверно истолковала поэта». — Нелепто, — продолжал я, — ты знаешь, что говоришь вздор, а у нас нет времени для глупостей. — Как ты смеешь? — прервала она, топнув ногой. — Разве мой фальшивый инкубу прислал тебя, чтобы ты нанес мне оскорбление? — Кто ты, чужестранец, что осмеливаешься так говорить со мной, с королевой? Как ты осмелился? — Да, я осмелился. — Выслушай меня, нелепто. За эти минуты ненужного гнева ты можешь заплатить короной и нашей жизнью. Посол Зараи поскакал к северу, призвать к оружию горцев. Через три дня нас явится сюда, как лев за добычей, рев которого разнесется по всему северу. У царицы ночи нежный голос, и она не напрасно пела свои песни. Ее знамя поднимется над рядами войск, а воины понесутся, как пыль под ветром, и повторят ее победный клич. В каждом городе жрецы восстанут против чужестранцев и возбудят народ. Я все сказал, королева. Нелепта была теперь почти спокойна. Ее ревнивый гнев прошел. Она снова была любящей женщиной-королевой, с умом и сильной волей думающий о своем народе. Превращение было внезапное, но полное. Твои слова справедливы, Макумацан. Прости мне мое безумие. О, какой королевой была бы я, если бы не имела сердца. Не иметь сердца значит победить все и всех. Страсть подобна молнии, она прекрасна и превращает землю в небесный рай, но она ослепляет. Ты думаешь, что моя сестра зарай начнет войну против меня? Пусть. У меня есть друзья и защитники. Их много, и с криком нелепто они пойдут за мной, когда начнется война, когда огни заблестят на утесах гор. Я разобью ее силы и уничтожу войско. Вечная ночь будет уделом Зарая. Дай мне этот пергамент и чернила. Так, теперь пошли мне офицеры из твоей команды. Это верный человек». Я сделал, что мне было приказано. Вошел человек, ветеран по имени Кара, и низко склонился перед королевой. «Возьми этот пергамент», — сказала Нелепто, — «это полномочия. Встань на страже у комнат моей сестры Зараи, королевы Цувенди, не впускай никого выходить оттуда и входить туда, или ты заплатишь жизнью своей за это». Человек был очевидно удивлен. «Приказание королевы будет исполнено», — сказал он и ушел. Нелепто послала за сэром Генри, который явился очень печаленный и расстроенный. «Я думаю, что между ними последует вспышка, но женщины — удивительный народ». Нелепто не упомянула ни слова о Зарае, дружески кивнула ему головой и сказала, что послала за ним, чтобы посоветоваться о важном деле. В то же время в ее взгляде на него, в ее обращении было что-то, что заставило меня думать, что нелепто не забыла своего гнева, но отложила его до удобного случая. Скоро вернулся офицер и доложил, что Зарай ушла, птичка улетела в храм. Среди сувенди существовал обычай, чтобы знатные дамы проводили ночи в храме перед алтарем, размышляя и обдумывая свои дела. Мы значительно посмотрели друг на друга. Удар нанесен был слишком скоро. Затем мы принялись за дело. Сейчас же собрались начальники и генералы, которым даны были нужные инструкции. То же самое было сказано сановникам, державшим сторону нелепты. Несколько приказаний было разослано в отдаленные города, и 20 послов поспешно отправились к различным начальникам отдельных кланов с письмами. Разведчики были разосланы повсюду. Весь день и вечер мы работали сообща, с помощью доверенных писцов И нелепто высказала много ума и энергии, которые удивили меня. Было восемь часов, мы вернулись к себе. Здесь мы узнали от Альфонса, который был очень огорчен нашим поздним возвращением, так как приготовленный им обед перепрел, что Гуд вернулся с охоты и отправился на свой пост. Стражей часовым отданы были все нужные приказания, и так как неминуемой опасности не предвиделось, то мы мельком сказали Гуду о происшедшем, и, закусив немного, вернулись к прерванной работе. Куртис сказал старому Зулусу, чтобы он находился где-нибудь по соседству с комнатами Нелепты. Умслопогас хорошо знал дворец, так как по приказу королевы ему дозволено было входить и выходить из дворца, когда ему хотелось. Этим позволением королевы он часто пользовался и бродил ночью целыми часами по залам дворца. Зулус, не возразив ни слова, взял свой топор и ушел. А мы легли спать. Я заснул, как вдруг проснулся от какого-то странного ощущения, чувствуя, что в комнате кто-то был и смотрел на меня. Каково же было мое удивление, когда при свете зари я увидел мрачную фигуру умслопогаса, стоявшего у моего ложа. «Давно ли ты здесь?» — спросил я резко, потому что не очень приятно просыпаться таким образом. «Может быть, около получаса, Макумацан? Мне надо сказать тебе. Говори!» Когда мне велели ночью сторожить комнаты Белой Королевы, я спрятался за столб во второй комнате, около спальной. Бугван Гуд был в первой комнате, а около занавески стоял часовой. Я прокрался туда, и меня никто не видел. Прождал я много часов, как вдруг увидал темную фигуру, тихо двигавшуюся ко мне. Это была женщина, и в руке держала кинжал. За женщиной крался другой человек, которого она не заметила. Это был Букван. Он снял башмаки и шел по ее следам. Женщина прошла мимо меня, и я видел ее лицо. «Кто же это был?» – спросил я. «Лицо принадлежало царице ночи. Справедливое название. Настоящая царица ночи. Я ждал. Бугван также прошел мимо меня. Я последовал за ним. Мы шли тихо, беззвучно друг за другом. Сначала женщина, потом Бугван, потом я. Женщина не видела Бугвана, а Бугван не видел меня. Наконец, царица ночи остановилась у занавеса возле спальной комнаты белой королевы. Вошла туда. За ней Бугван и я. В дальнем конце комнаты тихо и крепко спала белая королева. Я слышал ее дыхание и видел белую, как снег, руку, лежавшую около головы. Царица ночи подняла свой нож и подкралась к постели. Ей не пришло в голову обернуться назад. Но Бугван дотронулся до ее руки, а она вдруг повернулась, и я видел, как блеснул нож. Хорошо, что Бугван надел железную рубашку, а то бы был убит. Когда Бугван разглядел женщину, он молча отскочил назад. Она также была удивлена и не сказала ни слова, но вдруг приложила палец к губам и вышла из спальни вместе с Бугваном. Она прошла так близко, что ее платье коснулось меня, и мне хотелось убить ее. В первой комнате она что-то говорила Бугвану шепотом, сжав руки, и я не знаю что. Потом они прошли во вторую комнату и все говорили. Мне показалось, что он хотел позвать стражу, но она остановила его и глядела на него своими большими глазами, и он был околдован ее красотой. Потом она протянула руку, и он поцеловал ее, а я собирался схватить ее, заметив, что Бугван ослабел, как женщина, и не знает, где добро и зло, как вдруг она ушла. «Ушла?» — вскричал я. «Да, ушла! А Бугван стоял у стены, как сонный человек, а потом ушел. Я подождал немного и пошел сюда». «Уверен ли ты, умслопогас, что не видел это все во сне сегодня ночью?» В ответ он поднял левую руку и показал мне кинжал из тончайшей стали. «Если я спал, Макумацан, то сон оставил мне этот нож. Он сломался о железную рубашку Бугвана, и я подобрал его в спальне Белой Королевы». Война. Я велел Умслапогасу подождать, кое-как оделся и пошел с ним в комнату сэра Генри, где Зулус от слова до слова повторил свою историю. Как исказилось лицо сэра Генри, когда он слушал. «Святые небеса!» — воскликнул он. «Я спал, они лепту едва не убили, и все из-за меня!» «Зарая — опасный враг. Лучше бы было, если бы Умслопогас убил ее на месте». «Да-да», — произнес Зулус, — «не бойся, я еще убью ее. Я ждал удобной минуты». Я ничего не сказал, но невольно подумал о том, сколько было бы спасено человеческих жизней, если бы Зараю постигла судьба, которую она готовила своей сестре. Дальнейшее показало, что я был прав. Умслопагас ушел завтракать, а я и сэр Генри начали толковать. Он был очень раздражен против Гуда, которому, по его мнению, нельзя больше доверять, так как он выпустил из рук за раю, вместо того, чтобы отдать ее в руки правосудия. Он говорил, отзываясь о Гуде, очень резко. «Я молчал, думая про себя, что мы умеем жестоко осуждать слабости других и с нежностью относимся к своим собственным». «Действительно, старый друг», — сказал я ему, — «слушая вас, трудно подумать, что вчера вы имели разговор с этой дамой, которую осуждаете, и сами находили почти невозможным устоять против ее очарования, несмотря на то, что любите и любимой, прекраснейшей и нежнейшей женщиной в целом мире. Предположите, что нелепто пыталась бы убить за раю, и вы поймали ее, и она просила бы вас не выдавать ее. Могли бы вы с легким сердцем вести ее на публичный позор, придать на сожжение?» Посмотрите на дело глазами Гуда, прежде чем называть старого друга под лицом. Сэр Генри выслушал мои слова и откровенно сознался, что был жесток Гуду. Прекрасная черта в характере Куртиса он всегда готов сознаться, если был несправедлив. Хотя я защищал Гуда, но все же отлично понимал все дело и знал, что он попал в весьма неприятное и неловкое положение. Была дикая, безумная попытка убийства, и он выпустил из рук убийцу, позволив ей обезоружить себя. Он легко мог сделаться ее орудием. А что могло быть ужаснее этого? Но, наконец, должен быть один. Гуд оказал ей услугу. Она, конечно, отвернулась от него, и он вернется снова завоевывать потерянное самоуважение. Пока я обдумывал все это, я услыхал крик во дворе, различил голоса Умслопогаса и Альфонса. Один яростно ругался, другой вопил. Я побежал туда и увидал смешное зрелище. Маленький француз бегал по двору, а за ним, как охотничья собака, гонялся зулус. Когда я подошел к ним, Умслопогас успел поймать Альфонса, поднял его за ноги и пронес несколько шагов прямо к густому цветущему кустарнику, покрытому шипами, цветы которого несколько походили на гордыню. Несмотря на крики и вопли француза, Зулус спокойно бросил его в кустарник, так что на виду остались только икры до да пятки ног. Довольный своим поступком, Зулус сложил руки и стоял, мрачно созерцая легание Альфонса и слушая его вопли. «Что ты делаешь?» — сказал я. «Ты хочешь убить его? Тащи его сейчас же из кустарника!» Зулус повиновался, схватив несчастного Альфонса за лодыжки ног так сильно, что я боялся, не вывихнул ли он их, и одним толчком освободил его из чащи кустарника смешно было смотреть на Альфонса. Все платье его было усеяно колючками, он был до крови сарапан шипами, лежал на траве, вопил и катался по ней. Наконец он встал, проклиная умслопогаса, клялся геройской кровью своего деда, что отравит его и отомстит за себя. Потом я узнал суть дела. Обыкновенно Альфонс готовит похлебку умслопогасу, которую он съедал вместо завтрака в углу двора. Эта похлебка по обычаю родины Зулуса готовилась из тыквы, и он хлебал ее деревянной ложкой. Но ум слопогас как все Зулусы, не выносил рыбы, считая ее водяной змеей. Альфонс, подвижный и любивший проказы и шутки, как обезьяна, отличный повар, решил заставить его есть рыбу. Он накрошил мелко рыбы и смешал ее с похлебкой Зулуса, который и съел ее всю, не заметив рыбы. К несчастью, Альфонс не сумел сдержать свои радости и принялся скакать и прыгать вокруг дикаря, пока умслопогас не заподозрил нечто и после внимательного исследования остатков похлебки открыл новую проказу буйвалицы и рассчитался с французом по-своему. Хорошо, что Альфонс не сломал себе шею при своем падении в кустарник. Я удивлялся, что он позволил себе новую шубку, хотя знал по опыту, что черный господин не любит шутить. Инцидент сам по себе был неважен, но я рассказал его потому, что он повлек за собой весьма серьезные последствия. Вытерев кровь и помывшись, Альфонс ушел, проклиная ум злопогаса, чтобы опомниться и вернуть обычное веселое расположение духа. Когда он ушел, я прочитал злусу целую нотацию и сказал, что мне стыдно за него. «Ах, Макумасан, возразил он. «Ты не должен сердиться на меня, потому что здесь мне не место. Я соскучился до смерти, соскучился пить, есть, спать и слушать про любовь. Я не люблю эту жизнь в каменных домах, которая отнимает силу у человека и превращает его кровь в воду, а тело – в жир. Я не люблю белые одежды, снежных женщин, звуки труб и истребинные охоты. Когда мы дрались с мазаями в Краале, тогда стоило жить, а здесь не с кем и драться». Я начинаю думать, что умру от скуки и не подниму больше мой инкози-каас». Он взял топор и долго и печально смотрел на него. «Ты жалуешься?» — сказал я. «Ты хочешь крови?» «Дятлу нужно дерево, чтобы долбить. В твои годы стыдись, умслопогас, стыдись, макумацан. Я не жалею крови. Это лучше и честнее вашего. Лучше убить человека в честном бою, чем высосать его кровь в купле, продаже и расставщичестве по обычаю белых людей. Много людей я убил в бою и никому не побоюсь взглянуть в лицо. Многие из этих людей были друзьями, с которыми я охотно покурил бы трубку. Ты другое дело. У тебя своя дорога, а у меня своя. Каждый идет к своему народу, в свое родное место. Дикий бык хочет умереть в лесистой стране. Так и я, Макумацан. Я груб и знаю это. И когда кровь моя разгречится, я не помню, что делаю. Но когда настанет ночь, ты, наверное, пожалел бы меня». «Мрак охватывает меня, и я тоскую. В сердце своем ты любишь меня, Макумацан, отец мой, хотя я – ничтожная зулузская собака, начальник без Бескрааля, бродяга и пришелец. И я люблю тебя, Макумацан, потому что мы вместе состарились. Между нами есть что то что крепко связывает нас». Он взял снова табакерку, сделанную из старого медного патрона, и предложил мне табаку. «С волнением я взял щепоть табаку». «Это правда. Я был очень привязан к кровожадному дикарю. Я не могу точно определить, в чем состояла его привлекательность, быть может, его честность и прямота, или удивительная ловкость и сила подкупали меня. Это было совершенно своеобразное существо. Откровенно говоря, среди массы дикарей, которых я знал, я не встречал ни одного подобного умслопогасу. Он был очень умен и наивен, как дитя, и обладал очень добрым сердцем. Во всяком случае, я очень любил его, хотя никогда не выказывал ему этого». «Да, — старый волк, — отвечал я. — Твоя любовь — странная вещь. Завтра ты был бы способен расколоть мне череп, если бы я стал на твоей дороге. Ты говоришь правду, Макумацан. Я сделал бы это, если бы долг велел мне. Но все же не перестал бы любить тебя. «Разве здесь можно драться, Макумацан?» — продолжал он насмешливым голосом. «Мне кажется только, что обе королевы сердятся друг на друга. Это, я думаю, потому что видел ночью. Царица ночи даже бросила свой кинжал». Я объяснил ему, что королевы серьезно поссорились из-за инкубу и растолковал положение дел. «Ах так!» – воскликнул он в восторге. «Значит, у нас будет война. Женщины любят нанести последний удар и сказать последнее слово. И если начнут войну из-за любви, то не знают пощады, как раненая буйволица. Женщина любит проливать кровь по своему желанию. Собственными глазами я дважды убедился в этом». О, Макумацан, мы увидим, как будут гореть эти красивые дома и боевой кличи раздастся на улице. Ну, я не напрасно пришел сюда. Как ты думаешь, умеет этот народ сражаться?» В это время к нам подошел сэр Генри, а с другой стороны появился Гуд, бледный, со впалыми глазами. Минуту умслопога смотрел на него, потом поклонился ему. «А, Бугван!» – закричал он. «Инкоус приветствует тебя. Ты плохо выглядишь. Разве ты много охотился вчера?» Не дожидаясь ответа, он подошел к Гуду. «Слушай, Бугван, я расскажу тебе историю об одной женщине. Будешь слушать или нет?» Жил один человек, который имел брата. Одна женщина любила его брата, но была любима им самим. Но у брата была любимая жена, и он не хотел смотреть на эту женщину и смеялся над ней. Тогда женщина, имевшая горячее сердце, захотела отомстить и сказала тому, который любил ее, «Я люблю тебя. Начни войну против твоего брата, и я буду твоей женой». Он знал, что это ложь, но благодаря великой любви к прекрасной женщине послушался ее и начал войну. Много людей было убито. Тогда брат послал к этому человеку вестника со словами «За что ты хочешь убить меня? Что я сделал тебе? Разве не любил я тебя с самого детства? Разве я не утешал тебя в горе? Разве мы не ходили вместе на войну, не делили поровну добычу скот, девушек, быков, коров? За что ты хочешь убить меня, мой любезный брат?» Тяжело стало на сердце у человека. Он поступил дурно, прекратил войну и жил мирно вместе с братом в одном краале. Через некоторое время к нему пришла любимая им женщина и сказала, «Я забыла прошлое и хочу быть твоей женой». Он знал в сердце своем, что это опять ложь и что женщина задумала дурное дело, но он любил ее и взял в жены. В ту же самую ночь, когда они обвенчались, пока ее муж спал глубоким сном, женщина встала, взяла топор мужа, поползла к месту, где спал его брат, и убила его топором. Потом она проскользнула назад, как насытившаяся кровью львица, и положила топор около мужа. На рассвете послышался крик. «Лусте убит сегодня ночью!» Народ вбежал к спящему человеку, и все увидели, что он спит, а около него лежит окровавленный топор. «Это он, наверное, убил своего брата!» – закричали все, хотели схватить его и убить. Но он проснулся и убежал, и, встретив по дороге жену, которая была виновата во всем, убил ее. Но смерть не стерла с лица земли всех ее злодеяний, и на мужа легла вся тяжесть ее греха. Он был великий начальник, славный вождь. А когда бежал, то стал беглецом, бродягой без кроаля, без жены, имя которого с гневом произносится на родине. Он умрет, как затравленный олень, далеко от родины. От поколения к поколению перейдет рассказ о том, как низкий предатель в темную ночь убил своего брата Луста. Зулус умолк. И я видел, что он глубоко взволнован своим рассказом. Он поднял свою опущенную голову и взглянул на Гуда. «Этот человек я, Бугван». Да, я этот беглец, бродяга, погубленный злой женщиной. Как было со мной, так и ты будешь орудием, игрушкой женщины. На тебя падет тяжесть чужих злодеяний. Слушай, когда ты крался за царицей ночи, я шел по твоим следам. Когда она ударила тебя ножом в спальне Белой Королевы, я был там. Когда ты позволил ей ускользнуть, как змее в камнях, я видел тебя, знал, что она околдовала тебя, что верный человек забыл все, забыл прямой путь и пошел по кривой дорожке. Прости мне, отец мой, если мои слова остры, но они сказаны от полного сердца. Не встречайся с ней более, и с честью пройдешь свой путь до могилы. Красота женщин изнашивается, как платье из меха, и ты можешь попасть из-за нее в беду, как было со мной. Я кончил». Во время его длинного и красноречивого рассказа Гуд молчал. Но когда рассказ начал походить на его собственную историю, он покраснел. А узнав, что Зулус был свидетелем того, что произошло между ним и Зараей, был очень расстроен. Потом он заговорил убитым голосом.